Открытый простор, ветер, несущий прохладу, дурманящий запах разнотравья, которого никак не встретишь в лесу. Среди деревьев тоже хватает, но здесь, да еще весной, воздух особенно будоражит кровь. Атар в очередной раз оглянулся окрест, но на этот раз в его взгляде уже не было ничего, кроме внимательности, присущей настоящему охотнику. Секундная слабость прошла без следа. Эти столь красивые сейчас места таили в себе слишком много опасностей, и забывать об этом не стоило ни на мгновение. Его и еще троих охотников, как одних из лучших, отправили на разведку. Было еще три группы, выполнявших то же задание. Все как всегда. Вот только потрудиться придется куда как больше, обследовав огромную территорию, ведь раньше каждый род высылал разведчиков, а теперь сауне поставили только одно стойбище. Нужно осмотреть окрестности, не вторглись ли на территорию сауне другие племена. Но главное, не облюбовала ли себе охотничьи угодья какая новая семья гуров. Если это случится, то выжить их будет очень сложно. Гуры не боятся человека, и очень опасные враги. Люди никогда не нападали на них, предпочитая бегство. Но все время бегать не получится. Им тоже нужно как-то отстаивать свои угодья. Однако человек куда хитрее и изворотливее животных. Именно поэтому, будучи более слабым, он умудрялся выживать в этих суровых условиях. Если обнаруживалась поблизости семья гуров, то люди начинали разводить дымные костры, каждый день перемещая их и оттесняя таким образом животных в сторону, пока те не предпочтут в значительной степени уступить территорию или вовсе не покинут местность. Огонь, пожалуй, это единственное, чего боялись гуры. Но люди все же предпочитали соседство с этими животными, поэтому ограничивались тем, что время от времени жгли дымные костры, словно обозначая свою территорию. Наличие поблизости гуров гарантировало отсутствие бархов. При мысли об этом хищнике, Атар непроизвольно поудобнее перехватил арбалет. Вот уж кто не мог жить по соседству с людьми и всегда старался на них напасть. Трое разведчиков были вооружены арбалетами. За спинами на кожаных ремнях копья с каменными наконечниками. Это Дим посоветовал носить копья с собой, повесив их за спину, привязанным к ним ремнями. Охота всегда полна неожиданностей. Может случиться, что арбалета будет недостаточно, так что копье никак не помешает. Носить же все в руках неудобно. У одного из них в руках копье-металка с наложенным на нее дротиком. Сейчас те, у кого не было арбалета, имеют лук, который изготовил по подсказкам охотников рода пса. Но степень владения этим новым оружием разная. Этот предпочел взять с собой привычное оружие. Мало ли что случится, так уж что лучше уж так. Вот только если обычный охотник... Нес с собой не больше пяти дротиков, а этот способен нести десяток, повесив на спину тул, наподобие того, что использовался для стрел, только больших размеров. Сами дротики тоже изменились, теперь у них было оперение. Один охотник сам переделал свои снаряды, глядя на стрелы и применяя ту же технологию. Дротики стали лететь более точно. Остальные тут же подхватили идею, как и задумку стулом. Не стоит сразу отказываться от оружия, заповеданного предками, да и еще и более привычному. Правда, никто не сомневался, что их дети, когда вырастут, предпочтут дротиком лук. Но сегодня это была самая любимая их игрушка. Жалко, что наконечники костяные. Железных было вообще мало. Хорошо, если по пять стрел на охотника. Дело было вовсе не в цене, которую запрашивали кузнецы из рода пса. Просто заказов было настолько много, что они не успевали все изготовить. Только арбалетные болты были полностью с железными наконечниками, ведь они выступали в качестве оговоренной платы. А вот стрелы для луков мастерили сами охотники татар не без гордости потрогал копье за своей спиной. Он один из немногих, кто имел копье с железным наконечником. Правда, Дим отчего-то именовал его рогатиной, хотя оно ничуть не походило на это оружие. Рогатина предназначалась для охоты на крупного зверя, такого как медведь или сякач, и изготавливалась из молодого деревца, имеющего раздвоение на конце. На эти два конца насаживались наконечники. Само место раздвоения усиливалось кожаными ремнями, чтобы не обломилось под напором животного. Здесь же был только один длинный широкий наконечник. Правда, в основании имелась поперечная перекладина из того же железа, которая, как и рогатина, не должна была позволить зверю проткнуть себя насквозь, приблизиться к охотнику. Но ничего общего с рогатиной не было. То, что это будет работать ничуть не хуже, Атар рассмотрел сразу, а потому приобрел себе эту новинку, вернее, только наконечник. Древко делал уже сам, но это не важно. Закончив осмотр участка местности, охотники быстро сбежали с возвышенности и начали разбираться на противоположный склон. Степь, она только кажется открытой, из-за отсутствия деревьев. На деле это не так, и укрыться мест вполне хватает. Так что осторожности лишней никак не будет. По этой причине они не бежали гурьбой, а грамотно распределились в цепь, немного подстав от своего лидера. отар бежал довольно быстро, глотая расстояние так, словно у него за спиной выросли крылья вместе с тем услышать его как и остальных было практически невозможно недаром они были одними из лучших и им доверили честь отправиться на разведку на урез поднимались уже куда медленнее внимательно вслушиваясь и вглядываясь в пока еще невысокую траву то что степной покров еще не набрал полную силу сильно помогало Особого внимания заслуживали только островки, прошлогодние травы, жесткие стебли, которые не полегли под напором ветров и снегов. Наконец-то они наверху. Эта возвышенность будет повыше, и вид открывается гораздо дальше. Вон вдали видна роща. Здесь это уже редкое явление. Но деревья вцепились в этот клочок земли, и, судя по высоким деревьям, которые угадываются даже с этого расстояния, отступать они не намерены. Скорее всего, там имеется ручей, потому что деревья растут, хотя и широкой, но полосой. За ней виден голый склон высокого холма. Тот холм границы охотничьих угодий Сауни. Взгляд правее. Духи благоволят своему любимому народу. Зобы пришли на летнее пастбище и выбрали земли сауни. Видна лишь часть стада. Оно настолько огромно, что теряется за поворотом ручья, огибающего холм. Покрывает сам склон и уходит на другой скат. Полностью заполняет ложбин и вновь теряется вдали. Зобы пришли. Это знак. Шаманы оказались правы. Над сауной распростер свою руку великий дух. Все разведчики с нескрываемой радостью взирают на стадо. Большая охота. У них будет большая охота. Нужда и голод не войдут в их рулы. Правда, для этого нужно будет потрудиться, но они готовы к этому. Однако атар, будучи старшим, и не думает расслабляться. есть зубы и ладно нет его сердце тоже поет от радости вот только он необычный охотник и не просто один из лучших сегодня он старший среди остальных а значит на нем лежит ответственность степь же полна опасностей барха как не возбуждены охотники Но на крик старшего реакция молниеносная. Не прошло и пары секунд, как они разбежались и направили оружие в сторону, указанную атаром. Противостоять Чебархе в чистом поле не в состоянии десяток охотников. Но бежать от него — это верная смерть. Даже если они разбегутся в разные стороны, то это их не спасет. Зверь! отличаться своей свирепостью и ненавистью к человеку. Причина этого была неизвестна, это просто было, и все. Для того, чтобы утолить голод, ему достаточно и одной жертвы. Но он погонится за каждым из охотников, будет убивать их по одному и не остановится, пока не настигнет последнего. Он очень быстр, вынослив. Обладает невероятным чутьем и ловкостью.